Игра как подкрепление. Продолжая тему наращивания других видов подкрепления, еще раз вспомним про игру. Она, конечно, сама по себе уже является подкреплением, но это можно развивать и включать ее в занятия, иногда вознаграждая собаку за выполненную команду или трюк, а может за какое-то поведение именно игрой. Для хороших игровиков в целом достаточно только одного – научить не выхватывать игрушку из рук, пока хозяин не скажет «можно», а далее произнести какую-то хорошо знакомую команду, помочь ее выполнить через подсказку, похвалить собаку голосом, произнести «можно» и разрешить собаке поиграть с вами в перетяжки, повторить упражнение. Если так не выходит, то далее дается пошаговая схема работы с данным заданием. Навыки, которые здесь необходимы. Первый. Собака хорошо играет. Второй. Умеет переключаться из игры в корм и обратно. Третий. Умеет не выхватывать игрушку из рук до начала игры и после команды «дай» с выдержкой. Играем в перетяжки, произносим «дай» и на легком наведении просим собаку выполнить какую-то знакомую и несложную команду. Кусочки давать не запрещается. Как только питомец справится с командой, хвалим собаку, произносим «можно» и продолжаем играть. Ранее как было? Игра, появляется рука с кормом, ставит собаку в мишень, опять игра. Теперь на этой мишени нужно просто добавить какие-то команды или трюки. «Дай» просьба выполнить уже знакомый трюк, который вы разучивали ранее, «можно на полном наведении», «да, хорошо». Можно и продолжение игры как подкрепление за выполненный трюк. В данной тренировке во время работы на наведении можно также вспоминать и все рекомендации про умение выполнить уход от наведения и так далее. Дай кружись или любая несложная и активная для собаки команда «Да, хорошо, можно» игра. Какие усложнения есть в этой тренировке, которыми вам необходимо будет заняться? Первое. Увеличение команд, то есть связка из какого-то количества команд. Дай, кружись, обойди, тач. Да, хорошо, умница, можно. Продолжаем играть. Команды все еще веселые, знакомые, легкие и двигательные. Если какие-то выполняются на полном или частичном наведении, это нормально, но их разучивание и уход от наведения также выносите в отдельную тренировку, а не оставляйте только в текущей. Задача этого упражнения – это переключение внимания, контроль эмоций, а не разучивание команд и трюков. Также рекомендую не идти постоянно по нарастающей на увеличение. В какой-то момент собака поймет, что от нее требует все больше перед тем, как услышать можно, и игра перестанет быть веселой, макронос начнет отказываться работать уже с первых трюков. Поэтому чередуйте количество команд до слова «можно» по принципу зигзагов, где значения идут то вверх, то вниз. Например, одна команда, четыре команды, одна команда, три команды, без команд, одна команда. Естественно, я имею в виду, что это разные сессии и, возможно, даже тренировки, а по краям также остаются команда «дай» и команда «можно». Дай, кружись, это одна команда. Да, бравушки, можно, игра с собакой. Дай, кружись, тач, обойди, змейка. Супер, браво, песик. Можно, игра с собакой. Дай, никаких команд. Да, супер, можно. Проиграли ей игрушку, закончили тренировку. Второе. Второе упражнение это включение сюда не только веселых и двигательных трюков, а более спокойных и статичных команд, возможно с участием выдержки. По-прежнему можно добавлять контактное наведение с носом, но также хотела бы сделать еще раз акцент, что в данном задании нет задачи разучивать команды, а только применять то, что разучивается в рамках обычных учебных сессий. Поэтому какие-то команды могут подаваться на более полном наведении, какие-то с подсказками, но их разучивание в текущую тренировку не входит. Задача данной тренировки – переключение внимания и активности. Это команды вроде сидеть, лежать рядом, глазки. Статичных и спокойных – это значит, что собака совершает минимум движений при их выполнении, в них больше концентрации на владельце, может быть выдержка. Это уже тренировка на максимуме для нервной системы, когда идет переключение из активного состояния в пассивное. Дай, сидеть, если необходимо, помощь подсказкой или наведением. Небольшая пауза для выдержки. Да, бравушки, можно, игра с собакой. Дай, сидеть с выдержкой, когда хозяин хлопает или приседает. Да, хорошо, умница, можно, игра с собакой. Контроль эмоций здесь идет на максимуме. Примерная схема после пары недель занятий над данным блоком. Дай сидеть, если необходима помощь подсказкой или наведение. Топаем, прыгаем, подбрасываем игрушку, опускаем ее к земле, шевелим, делаем вид, что хотим побежать. Если питомец остался в команде сидеть и не нарушил выдержку, то да, бравушки, можно игра с собакой. Помним, что с одной стороны все усложнения надо давать постепенно, специально не провоцируя ошибки. Но с другой стороны не нужно пытаться постоянно помогать собаке, лишь бы она не ошиблась. Не бойтесь того, что в какой-то момент собака сорвет выдержку, потому что вы дали слишком большое усложнение. Ошибки – это часть обучения. Мягко говорим «нет», возвращаем пёсю на место, с которого она сорвалась, продолжаем занятие, чуть облегчая задание, чтобы нового срыва не произошло. То есть в целом тренировка должна проходить успешно, но парочку «нет» порой даже желательно объяснить собаке, чтобы она окончательно поняла суть задания. Да, вот так правильно, и если ты подождёшь ещё чуть-чуть, то получишь вознаграждение. Нет, ошибаться не очень выгодно, так как задание начнётся почти сначала». Это очень важный блок тренировок. Почему? Так мы учим нервную систему собаки переключаться как по тумблеру, из активности и веселья в спокойствие и послушание, а это очень полезный навык в жизни, в быту и в тренинге. Например, это база под такое умение, как отзыв из преследования, который мы еще рассмотрим в следующих главах. Собака преследует другую собаку, какого-то зверька, птичку, или даже листочек, который гонит ветер. Ей из такого активного состояния нужно остановить бег по команде хозяина, развернуться и вернуться к нему, то есть, по сути, сделать то же самое – бросить что-то интересное и резко выключиться в спокойствие. А отзыв из преследования – это очень важный и трудно обучаемый навык, особенно для активных и возбудимых питомцев. Без него формирование подзыва нельзя считать завершенным. Но ну и кроме навыка подзыва, в целом умение переключаться из активности, слышать хозяина в любом состоянии, его команды, быстро успокаиваться и вновь возбуждаться – это прекрасная тренировка для любой собаки в любом возрасте. Навык, казалось бы, такой сложный, а я не посвятила этой главе очень много текста, просто потому, что к этому моменту у вас на руках уже есть все инструменты, осталось их лишь соединить и правильно применять. Желание играть и общаться с хозяином, умение отдавать игрушку по команде, выполнять команды на выдержку и трюки на активность и веселье, умение переключаться и многое другое. Что касается игры, пожалуйста, помните, что далеко не все игры с собакой должны быть играми в перетяжке. Иногда это и просто бесяки, иногда апортировка, иногда это игры вашего питомца с другими собаками. Не все игры в перетяжке должны содержать какую-то тренировочную часть. Часто играйте и просто так, потому что это нравится питомцу и, надеюсь, вам. Не старайтесь добавить в каждую игру какой-то смысл или какое-то упражнение. Иногда нужно просто расслабиться и повеселиться со своим хвостатым другом. Не игрушка и вкусинка выстраивают отношения между собакой и хозяином, но они здорово помогают в этом, нужно только правильно их использовать.